Книга вторая, глава четвёртая. О капитале сужаемым под проценты. На свои запасы сужаемые под проценты взаимодавец всегда смотрит как на капитал. Он ожидает, что в установленный срок они будут возвращены ему, и что заемщик в течение всего этого времени будет уплачивать ему за это некоторую ежегодную аренту. Заемщик может использовать полученные средства как капитал или как запасы, обращаемые на непосредственное потребление. Если он использует их как капитал, он употребляет их на содержание производительных рабочих, которые воспроизводят их в стоимость с некоторой прибылью. В этом случае он может вернуть капитал и уплатить проценты, не отчуждая и не затрагивая источников дохода. Если он употребляет их для непосредственного потребления, он играет роль расточителя и тратит на поддержание правности то, что было предназначено для содержания трудящихся В этом случае он уже оказывается не в состоянии не вернуть капитал, не уплатить проценты, не отчуждая или не затрагивая какого-либо другого источника дохода, как, например, недвижимого имущества или земельной аренды. Запасы, сужаемые под проценты, без сомнения, употребляются обоими указанными способами, но первым гораздо чаще, чем вторым. Человек, занимающийся для того, чтобы тратить, скоро разорится, а тот, кто сужает его, обычно будет иметь основание раскаиваться в своем неблагоразумии. Поэтому заем или суда для такой цели во всех случаях, когда не имеется в виду чистое расточительство, не в интересах обеих сторон. И хотя не подлежит сомнению, что люди порой делают это, однако, поскольку все люди стараются соблюдать свои интересы, мы можем быть уверены, что это вряд ли случается так часто, как это мы иногда склонны предполагать. Спросите любого богатого человека, отличающегося обычным благоразумием, кому он судил большую часть своего капитала: тем ли, кто, по его мнению, даст ему прибыльное употребление, или тем же, кто затратит его без всякого дела. Он рассмеётся в ответ на такой вопрос. Даже между людьми, берущими займы, этот род людей не очень то отличается бережливостью. Число расчетливых и трудолюбивых гораздо значительно превышает число расточителей и празднолюбцев. Единственная категория людей, которым обычно дают деньги взаймы, не ожидая, что они дадут им какое-нибудь прибыльное потребление, это землевладельцы, занимающиеся под залог своих имений. Но даже они вряд ли когда-нибудь занимают исключительно для того, чтобы тратить. Можно сказать, что сумма, которую они занимают, обычно израсходована ими еще до заключения займа. Они по общему правилу потребили такое большое количество разных предметов, предоставленных им в кредит лавочниками-торговцами, что видят себя вынужденными занять под проценты, чтобы платить эти долги. Занятый капитал возмещает капиталы этих лавочников и торговцев, которые из не могли возместить за счет ренты со своих имений. Он в сущности занимается не для того, чтобы быть растраченным, а для того, чтобы возместить уже ранее растраченный капитал. Почти все займы под проценты получаются в деньгах, бумажных или же золотых и серебряных. Но в чём действительности нуждается заемщик и чем снабжает его лицо, дающее взаймы – Это не деньги, а стоимость денег или товары, которые можно купить на них. Если они ему нужных в качестве фонда для непосредственного потребления, он может этот фонд составить лишь из этих товаров. Если они ему нужны в качестве капитала для производительного употребления, Он только за счет этих товаров может снабдить рабочих орудиями труда, материалами и средствами существования, необходимыми для выполнения работы. Посредством займа заимодавец как бы предоставляет должнику свое право на известную часть годового продукта земли, и труда страны, какой он может распоряжаться по своему усмотрению. Поэтому величина капитала или, как обычно выражается, сумма денег, которая может в какой-либо стране отдаваться взаймы под проценты, определяется не стоимостью денег бумажных или металлических, которые служат для совершения различных займов в данной стране. А стоимостью той части годового продукта, которая будучи полученной из земли и от труда производительных рабочих, предназначается не просто для возмещения капитала, а для возмещения такого капитала, который его собственник не дает себе труда применять самолично. Так как подобного рода капиталы обычно сужаются и выплачиваются обратно деньгами, То они и составляют то, что называется денежным капиталом. Этот капитал отличается не только от земельного, но и от торгового и промышленного капиталов, поскольку владельцы последних сами применяют свои капиталы. Тем не менее, даже в денежном капитале деньги представляют собой как бы осегновку, передающую из одних рук в другие те капиталы, которые их владельцы не хотят сами употребить в дело. Капиталы эти могут на любую сумму превышать сумму денег, которая служит орудием для передачи их из рук в руки, поскольку одни и те же денежные знаки служат последовательно для совершения как многих займов, так и многих покупок. Так, например, А сужает В тысяч фунтов, на которые В сейчас же покупает у Б товар стоимостью в 1000 фунтов. Б, которому деньги сейчас не нужны, отдает в всуду те же самые монеты X, а X сейчас же покупают на них у C другие товары стоимостью в 1000 фунтов. Точно так же и по той же причине сужает их Y, которую в свою очередь покупают на них товары у D. Таким путем одни и те же денежные знаки, бумажные или металлические, могут на протяжении нескольких дней служить средством для совершения трех различных займов и трех различных покупок, Причем в каждом отдельном случае сделка по стоимости равна всей сумме этих денежных знаков. То, что три денежных капиталиста А, В С передают трем заемщикам В, X и Y, сводится к передаче возможности произвести эти покупки. В этой возможности и состоят значение и польза займов. Капитал отданы взаймы тремя тремя капиталистами равняется стоимости товаров, которые можно купить на него и в три раза больше суммы денег, посредством которой произведены покупки. При всем том, эти суды могут быть вполне обеспечены, поскольку купленные должниками товары употребляются так, что к условленному сроку вернут вместе с некоторой прибылью такую же стоимость в звонкой монете или в бумажных деньгах. И подобно тому, как одни и те же денежные знаки могут таким образом служить для совершения нескольких займов на сумму в три раза или же совершенно аналогичным образом в 30 раз превышающую их стоимость, они точно также могут во столько же раз последовательно служить и средством уплаты долга. Таким образом, на капитал, который сужен под проценты, можно смотреть как на ассигновку со стороны заимодавца заемщику на некоторую значительную часть годового продукта, при том условии, что заемщик, в свою очередь будет в течение в времени пользования займом предоставлять взаимодавцу ежегодно небольшую часть, называемую процентом. А к концу договоренного срока займа возвратит ему часть, равняющуюся по величине той осягновке, которую первоначально получил. Это называется уплатой долга. Хотя деньги звонкая монетой или бумажками служат обычно средством для передачи как незначительной, так и большой части годового продукта, процентов и капитала, они сами по себе представляют собой нечто отличное от того, что передается при их посредстве. соответствии с ростом в какой-либо стране той доли годового продукта, которая, как только она получается из земли или от труда производительных рабочих, предназначается на возмещение капитала, естественно, растет вместе с тем, и то, что называют денежным капиталом. Рост тех особых капиталов, с которых владельцы их желают получить доход, не давая себе труда, лично пустить их в дело, естественно, сопровождает общее увеличение капиталов. Другими словами, по мере роста капитала страны постепенно все больше увеличивает и размеры капитала, отдаваемого займы под проценты. По мере увеличения отдаваемых взаймы капиталов неизбежно уменьшается процент или цена, какую приходится платить за пользование этими капиталами. Это уменьшение происходит не только в силу тех общих причин, которые обычно понижают рыночную цену товаров в соответствии с увеличением их количества, но и в силу других причин, проявляющих свои действия только в этом особом случае. По мере увеличения в стране капиталов неизбежно уменьшается прибыль, которую можно получить от употребления их в дело. Постепенно становится все более и более трудным найти в пределах страны выгодный способ применения для нового капитала. В результате этого возникает конкуренция между различными капиталами. Причём владелец одного старается овладеть областью, которая занята другим. Но в большинстве случаев он может надеяться вытеснить этот другой капитал из данной области только в том случае, если он предполагает более льготные условия. Он не только должен продавать свои товары несколько дешевле, но и для того, чтобы иметь возможность продать их, он вынужден иногда производить свои закупки по более дорогой цене. Спрос на производительный труд, благодаря увеличению капиталов, предназначенных на его содержание, растет с каждым днем. Рабочие легко находят себе работу, но владельцы капиталов испытывают затруднения в приискании рабочих. Их конкуренция между собой повышает оплату труда и понижает прибыль с капитала. Но если прибыль, которая может быть получена от приложения капитала, уменьшается таким образом, так сказать, с обоих концов, то и цена, какую возможно платить за пользование им, то есть норма процента, должна тоже неизбежно уменьшаться. Блок, как и многие другие писатели предполагали, по-видимому, что вызванное открытием испанской Вестинги увеличение количества золота и серебра явилось действительной причиной понижения нормы процента в большей части Европы. Они утверждают, что поскольку эти металлы утратили сами некоторую долю своей стоимости, постольку и пользование той или другой частью их стало тоже представлять меньшую стоимость, а потому и должна была уменьшиться цена, которую можно было платить за него. Это мнение на первый взгляд представляющееся столь убедительным, так обстоятельно разработанное юмом, что, пожалуй, нет необходимости говорить еще что-нибудь по этому поводу. Всё же ниже следующие краткие и простые соображения могут помочь более убедительному выяснению ошибки, которая, по-видимому, вела в заблуждение этих писателей. До открытия испанской Вест-Индии обычная норма была в большей части Европы, видимо, 10%. С тех пор она понизилась в различных странах до 6, 5, 4 и 3%. Предположим, что во всех странах стоимость серебра уменьшилась в той самой пропорции, какой понизилась в них норма процента. И что в тех странах, например, где процент понизился с 10 до 5 на 100 на одно и то же количество серебра. Теперь можно купить вдвое меньше количество товаров, чем прежде. Такое предположение, мне кажется, вряд ли найдут где бы то ни было соответствующим действительности, но она наиболее благоприятно с точки зрения, которую мы намерены подвергнуть рассмотрению. Хотя даже при таком предположении совершенно невозможно, чтобы понижение стоимости серебра могло бы хоть в малейшей степени ввести к понижению норм процента. Если 100 фунтов в этих странах стоит теперь не больше, чем стоили в то время 50 фунтов, то 10 фунтов должны теперь обладать не большей стоимостью, чем 5 фунтов тогда, каковы бы ни были причины, которые понизили стоимость капитала, те же самые причины должны были понизить и стоимость процента, и при том в такой же пропорции. Соотношение между стоимостью капитала и стоимостью процентов должно было остаться неизменным, если норма процента не изменилась. Напротив, при изменении нормы процента соотношение между этими двумя стоимостями необходимо изменяется. Если 100 теперешних фунтов стоит не больше 50 фунтов прежних, то 5 фунтов теперешних не могут стоить более чем 2 фунта и 10 шиллингов прежних. Следовательно, при понижении нормы процента с 10 до 5 на 100 мы даем за пользование капиталом, который предполагается равным лишь половине его прежней стоимости, процент, который равняется лишь четвертой части стоимости прежнего процента. Увеличение количества серебра при неизменном количестве товаров, обращающихся посредством его, не могло бы иметь другого результата, кроме уменьшения стоимости этого металла. Номинальная стоимость предметов всякого рода увеличилась бы, но их действительная стоимость осталась бы прежней. Они теперь обменивались бы на большее число серебряных монет, но количество труда, которое можно приобрести на них, или число людей, которым они могут дать содержание и занятия, оказалось бы тем же самым. Капитал страны остался бы неизменным, хотя большее число монет может теперь понадобиться для перехода какой-либо его части из одних рук в другие. Состоятельство для такого перехода станет подобно бумаге многословного нотариса, более тяжеловесным, но переходящий из рук в руки предмет не изменится сравнительно с прежним временем и сможет оказывать лишь прежние действие. Поскольку останется неизменным фонд, предназначенный на содержание производительного труда, не изменится и спрос на последней. Поэтому и цена его, или заработная плата останется фактически без безизменной хотя номинально повысится. Эта заработная плата будет выплачиваться посредством большего количества серебряных монет, но на них можно будет купить такое же самое, как и прежде, количество продуктов. Прибыль на капитал номинальная и действительная останется без изменения. Заработная плата за труд обычно измеряется количеством серебра, которое выплачивается рабочему, поэтому когда это количество увеличивается, кажется, что заработная плата повысилась, хотя в некоторых случаях она может быть не больше, чем прежде. Но прибыль на капитал измеряется не количеством серебряных монет, какими она выплачивается, а отношением суммы этих монет ко всему затраченному капиталу. Таким образом, говорят, что в данной стране 5 шиллингов в неделю составляет обычную заработную плату рабочего, а 10% процентов обычную прибыль на капитал. Но если есть капитал страны остается неизменным, то не усилится и конкуренция между различными капиталами отдельных лиц, из которого он состоит. Они все будут работать с тем же успехом и неудачами. Поэтому и не изменится обычное соотношение между капита и прибылью, а следовательно, не изменится и обычный денежный процент, поскольку то, что обычно могут давать за пользование деньгами, по необходимости регулируется тем, что можно извлечь от пользования ими. Напротив, увеличение количества товаров, обращающихся ежегодно внутри страны при неизменном количестве обращающихся денег вызывает много других важных последствий помимо повышения стоимости денег. Капитал страны, хотя номинальный может остаться неизменным, в действительности увеличится. Он может выражаться в прежнем количестве денег, но сможет распоряжаться большим количеством труда. Увеличится количество производительного труда, которое он может содержать и занимать, а следовательно, усилится и спрос на этот труд. Заработная плата, естественно, повысится вместе с усилением спроса, и однако может казаться, что она понизилась. Она может выплачиваться в виде меньшего количества денег, но на это меньшее количество денег можно будет купить больше товаров, чем раньше, на большее количество денег. Прибыль на капитал уменьшится как фактически, так и по видимости. Вместе с увеличением всего капитала страны, естественно, усилится и конкуренция между различными капиталами, из которых он состоит. Владельцы этих капиталов будут вынуждены довольствоваться меньшей долей продукта того труда, который занимает их капиталы. Денежный процент, всегда изменяющийся в соответствии с прибылью на капитал, сможет таким образом значительно понизиться, хотя бы стоимость денег или количество товаров, которые можно купить на определенную сумму денег и повысилась тоже значительно. В некоторых странах законом было воспрещено взимание денежного процента. Но поскольку везде пользование деньгами может приносить некоторую прибыль, постольку и следует везде что-нибудь платить за такое пользование ими. Этот запрет, как обнаружилось на опыте, вместо того, чтобы предотвратить, только усиливал зло ростовщичества, ибо должнику приходилось уже платить не только за пользование деньгами, но и за риск, которому подвергался кредитор, принимая вознаграждение за это пользование. Он был вынужден если можно так выразиться страховать своего кредитора на случай кары за растовщичество странах, где взимание процентов дозволено, закон в целях предотвращения вымогательства ростовщиков обычно устанавливает максимальную норму процента, какая может заматься, не навлекая за это кары. Эта норма должна всегда несколько превышать самую низшую рыночную цену или ту цену, которая обычно уплачивается за пользование деньгами лицами, способную представить наиболее верное обеспечение. Если эта законная норма устанавливается ниже низшей рыночной нормы, то последствия этого будут почти такие же, как и при полном спрещение взимания процента. Кредитор не захочет сужать свои деньги дешевле той стоимости, которую имеет пользование ими, и должник должен платить ему за риск которому тот подвергается, снимая с него полную стоимость такого пользования. если норма устанавливается в размере как раз ниже рыночной цены, это подрывает у честных людей, уважающих законы своей страны кредит всех тех, кто не в состоянии представить наилучшее обеспечение, и заставляет последних прибегать к ростовщикам и мошенникам. В такой стране, как Великобритания, где деньги сужаются правительству по 3%, а частным лицам сужается подвергное обеспечение по 4 и 4,5%, установленные когда норма в 5% представляется, пожалуй, наиболее соответствующей. Следует, однако, заметить, что законная норма процента, хотя она должна несколько превышать низшую рыночную норму, все же не должна превышать ее слишком намного. Если бы, например, законная норма процента была установлена в Великобритании на таком высоком уровне, как 8-10%, то большая часть денег, отдаваемых взаймы, сужалась бы расточителям и спекулянтам, которые одни проявляли бы готовность платить такой высокий процент. Здравомыслящие люди, готовые давать за пользование деньгами не больше, чем часть того, что они могут получить сами в результате пользования ими. Не рискнут конкурировать с ними. Таким образом, значительная часть капитала страны не будет попадать в руки тех именно людей, которые скорее всего могут дать им выгодное и прибыльное применение, и достанется тем, то скорее всего растравит и уничтожит его. Напротив, там, где законная норма процента установлена лишь немного выше нижней рыночной нормы, обычно будут предпочитать иметь должниками людей здравомыслящих и осторожных, чем расточителей и спекулянтов. Лицо дающее взаймы деньги получает с первых почти такой же процент, какой может брать с последних, а между тем его деньги гораздо безопаснее в руках первых, чем в руках последних. Значительная часть капитала страны попадает таким образом в такие руки, в которых он скорее всего будет применен с свои Никакой закон не в силах понизить обычную норму процента ниже самой ниши рыночной нормы, существующей в момент издания закона. Несмотря на эдикт 1766 года, которым французский король пытался понизить норму процента с 5 до 4, деньги по-прежнему сужались во Франции по 5%, а закон обходился различными способами. Обычная рыночная цена земли, следует заметить, зависит везде от обычной рыночной нормы процента. Лицо, обладающее капиталом, от которого оно желает получить ход, не обременяя себя личным употреблением его в дело, имеют перед собой выбор: купить на него землю или отдать взаймы под проценты. Большая обеспеченность помещения в землю, а также некоторые другие преимущества, связанные почти повсюду с этим видом собственности, в большинстве случаев побуждают его довольствоваться меньшим доходом с земли, чем тот доход, какой он мог бы иметь, сужая свои деньги под проценты. Эти преимущества достаточно для того, чтобы компенсировать некоторую разницу в доходе, но компенсировать они могут только разницу. Если рента земли упадет значительно ниже обычного денежного процента, то никто не станет покупать землю, а это скоро восстановит ее обычную цену. Напротив, если указанные преимущества и выгоды с избытком уравновешивают эту разницу, все станут покупать землю, чтобы в свою очередь скоро повысить ее обычную цену. Когда процент держался на уровне 10 на 100, земля обычно продавалась из расчета 10 или 12-летней доходности. Когда норма процента понизилась до 6, 5 и 4%, цена земли повысилась, и ее стали продавать из расчета 20, 25 и 30-летней доходности. Рыночная норма процента во Франции выше, чем в Англии, а средняя цена земли ниже. В Англии она обычно продается из расчета 30-летней, а во Франции 20-летней доходности.